Глава 13. Матвей. Катя молчала. Утром, когда готовила завтрак. После, когда мы собирались за елкой. В машине, когда мы ехали. И даже сейчас, когда мы выбирали главный атрибут праздника. Ее молчание выворачивало меня наизнанку. Терзало и заставляло нервничать. Митя крутил то одно, то другое дерево, а я даже не смотрел на них. Сейчас я согласился бы даже на облезлую, кривую, желтую, с осыпавшимися иголками елку. Мне вообще было плевать на нее, на праздник, на все. Единственное, что меня волновало, это Катя. Мой ласковый, нежный котенок, который стал таким холодным, равнодушным, отстраненным. Смешно сказать, но я набирался смелости, чтобы взять жену за руку. да, я боялся, что она не позволит или скажет что-то такое, после чего все рухнет окончательно. После того, как Аня принесла нам в дом Ваню и вся правда вылезла наружу, я дал себе обещание больше ничего не скрывать от жены. Думал, что это правильно, и моя откровенность позволит реабилитироваться в глазах жены, но нет. Вчера я понял, что такая тактика не работает. Мне не сразу удалось понять, что значит ее боль в груди, лишь когда перед моим носом захлопнулась дверь. Не будь я настолько напуганным ее обмороком, то наверняка понял бы, что Катя имеет в виду сразу. Да и разве в этом дело? Черт, я облажался. Подвел любимую женщину. Из-за меня жену сейчас стерзают сомнения. Она больше не уверена ни во мне, ни в нашем браке. Ей нужны факты. Железобетонные. А у меня есть лишь слова. Моё слово против всех домыслов, догадок и предположений. Будет ли его достаточно? Я люблю Катю и не хочу потерять ее. Но именно это сейчас и происходит. всё летит под откос с бешеной скоростью. Я чувствую, что теряю ее. Вчера я четко осознал, что не прошла лавина стороною. Нет, наш секс не оказался примирительным. То, что Катя не подала на развод новогоднее чудо, а не показатель ее доверия. Это подарок Деда Мороза мне. Только кажется, что в этом году я не был хорошим мальчиком. Совершенно точно не был. Навстречу нам шла шумная веселая толпа, и я, пользуясь случаем, притянул Катю к себе, как бы защищая и пропуская компанию. Сотни мыслей в голове не смогли придумать ни одну хорошую фразу. Но рука, она не отпустила желанную женщину, а Катя не стала вырываться. Теперь мы молчали вдвоем. Я, потому что не находил нужных слов и боялся сделать еще хуже. Катя. её мысли я не знал и страшился неизвестности. «Вот, смотрите, кажется, это та самая!» Брат улыбался, держа за ствол огромную на две головы выше себя елку. Я уже хотел напомнить ему вчерашние свои аргументы, но остановил сам себя. «Елка нужна? Нужна. Потолки высокие? Высокие. Митька счастлив, «Еще как? Так в чем проблема? В игрушках? Так мне все равно. За гирляндами еще ехать. Вот ты докупим да, нужное». «Кать, тебе как?» «Высокая», — улыбнулась жена, и я понял, что ей выбор Митьки тоже приглянулся. «Это ведь неплохо?» — на всякий случай уточнил перед тем, как подписаться под дополнительными трудностями. «Неплохо». Согласилась жена и, посмотрев мне в глаза, спросила, «Ты готов возиться с ней?» Это звучало двусмысленно, но сейчас я понял подтекст мгновенно. Если она вызывает на твоём лице улыбку, то да. Катя тихонько рассмеялась и, подмигнув Мите, предложила, «Голосуем, кто за руку вверх?» Вердикт вынесли мгновенно и единогласно. Отныне двух с половиной метровое ужасно пушистое чудо – наше. Возиться пришлось почти сразу, когда мы загружали ее в машину. Конечно, в багажник она не поместилась бы, но кто мог подумать, что и в салоне ей будет мало места. Просто не едва укрыла эту колючую красавицу, а веревки не хватило бы, чтобы обмотать ее всю, но оно того стоило. Ведь благодаря этой покупке мы с Катей смогли вырваться В гипермаркет за игрушками вдвоем. Наконец-то наедине. Митя остался с Ваней дома, а мы сели в машину, включили диск с новогодними треками, отправились по делам. Всего несколько минут наедине, и у меня за плечами выросли крылья. Котенок тихо мурлыкало, подпевая. Я вдруг ощутил апельсиновый аромат от ароматизатора, хотя повесила его в салоне еще неделю назад. Снег перестал раздражать, как и пробки. Им я даже радовался, ведь в эти минуты мог не просто любоваться женой, но даже прикасаться к ней. Катя не отгораживалась от меня, не бросала злые взгляды, она просто застывала на миг, а затем позволяла моим пальцем погладить щеку, заправить выбившуюся прядь волос за ухо. Казалось, мы оба не знали, как вести себя друг с другом. Уже не близкие, но еще не чужие. Еще всё можно изменить, но до пропасти осталось совсем немного. Катя, я люблю тебя. Всегда. Если в этом мире и есть что-то постоянное и неизменное, то это мое чувство к тебе. Я не нашел ничего лучшего, как повторить свое самое первое признание в любви. Тогда, много лет назад, Катя покраснела и тихо ответила, что тоже любит. В тот вечер я стал самым счастливым. Сейчас жена закусила губу и опустила взгляд. Ты даже не представляешь, с каким отчаянием я хочу верить твоим словам. Хочу убедить саму себя, что если они правдивы, то одной любви достаточно, чтобы всё исправить. Жена подняла лицо, и я заметил в ее глазах слезы. «Котенок!» «Но я не представляю, как!» «Как, Матвей?» «Ты меня столько раз обманывал, предавал!» «Как я могу быть теперь с тобой?» «Ответь мне!» Маленькие кулачки ударили мне в грудь, а затем еще и еще. «Придумай способ!» кричала на меня жена, пока я обнимал ее, целовал висок. Щеки с солеными дорожками слез. Я очень хотел придумать такой вот способ, чтобы вернуть прежнее доверие, но сейчас у меня было лишь... Поверь мне, просто поверь мне, котенок, я больше не подведу. Катя. После эмоциональной встряски в салоне авто наступило облегчение. Мне реально стало проще дышать и сплечь не то что гора целый горный хребет свалился и нет я не кривила душой мне хотелось сохранить наш брак защитить свою любовь к мужу и больше всего на свете я хотела чтобы он нашел способ исправить все вернул мне назад мою жизнь уверенность в завтрашнем дне в нем в нас в той доске с целями которая все еще висит у нас в зале я пойду посмотрю «Наружные гирлянды. А ты где будешь?» — поинтересовался муж, осторожно придерживая меня за талию. «Возле елочных игрушек». Забрав у мужа тележку, я покатила ее вдоль стеллажей, спиной чувствуя его взгляд. «Побыть одной. Отрешиться от всей ситуации и сосредоточиться на чем-то мелком, незначительном, бытовом. Вот что мне нужно». Стоило войти в отдел декора, как глаза разбежались. Чего здесь только не было. И новогодние венки, подсвечники, всевозможные статуэтки Деда Мороза, снеговиков и символы Нового года быка. Я подошла к одной из полок и погладила керамическую статуэтку с позолоченными рогами. Да уж, год обещает быть рогатым. Вы что-то сказали? Ко мне обратилась покупательница преклонных лет, но весьма элегантная женщина. Я смутилась. Не хватало еще посторонним людям жаловаться на мужа. Говорю, следующий год принесет рук изобилия. Думаете? Собеседница скептически посмотрела на бычка и хмыкнула. В 1997 году Билла Клинтона избрали на второй срок. Тогда тоже был год быка. Я усмехнулась. И надо же, какой пример привела незнакомая женщина. Об измене Клинтона не слышал только глухой. Скорее ветвистые рога принесет. Женщина отошла к другим полкам, а я, вздохнув, отправилась на поиски дополнительных елочных украшений. Ежегодно мы украшали елку шарами серебристого и темно-синего цветов. Казалось бы, просто купить уже готовый набор нужного цвета. Что может быть проще? Только я почему-то увлеклась, рассматривая игрушки. Текстильные сердечки, звездочки, цветочки с деревянными элементами и бусинами казались такими уютными. Вырезанные из фанеры балеринки и снежинки невесомыми, а шары из тонкого стекла невероятно хрупкими, но яркий, красочный рисунок настолько Привлекал внимание, что я уже крутила в руках один из них. На коралловом нежном фоне был нарисован златокудрый ангел со звездой в руке. Красиво. А затем я увидела их. Почти весь стеллаж занимали серебристые игрушки из пластика. В свете ламп они искрились, словно снег на снегу, застывший в прыжке олень. Несколько видов ажурных снежинок, связанные между собой коньки, балерина, стоящая на одной ноге. Просто неописуемый восторг. Все такое нежное, красивое, праздничное. И при этом можно прикасаться, не боясь, что оно треснет в руках. Я хотела их все. Но как же ежегодная традиция? Я бросила взгляд на прозрачные колбы, которых стояли двухцветные наборы елочных украшений. Затем покрутила в руках ценник. Не то чтобы сильно дорого, но на огромную елку понадобится не менее пятидесятков. Да еще неизвестно, как к этому отнесутся родственники мужа. Дача – это семейное гнездо, она объединяет несколько поколений Зеленцовых. Нужно считаться с их традициями, особенно если они установились задолго до меня. Внутри проснулась эгоистка и топнула ножкой «Хочу!». Вначале я хотела отмахнуться от нее, поступить правильно, как разумный человек, но потом решительно положила в тележку десяток игрушек и лишь после этого подошла к наборам. Серебристо-синие шары были представлены в двух видах. Я выбрала тот, что как близнец походил на уже имеющееся украшение. «А вот и я!» Матвей положил к моим покупкам несколько коробок с гирляндами и, заметив мои хотелки, достал одну из них. Снежинка крутилась на его пальце, сверкая серебристым отблеском. Словно инием покрыта «Красотища-то какая!» Искренняя улыбка мужа заставила мое сердце дрогнуть. «Может, еще возьмем?» «Развесим их в центральной части елки, а шары станут фоном», предложил муж, и мне стало стыдно. Почему я решила, что он будет против? С чего вдруг я записала его в недруги? Зачем готовлюсь к противостоянию с ним? Матвей совсем не такое чудовище, каким я его рисую в последнее время. Он другой, заботливый, ответственный, надежный, «Был когда-то. До того, как я узнала о бане и ванне». «Думаешь, это хорошая идея?» Муж нахмурился. «Тебе они не понравились? Но зачем тогда купила? Или это не для дачи, а домой?» «Нравится, но обычно мы ведь украшаем только шарами. Твоя мама даже дождик на елку не вешает». «Если хочешь, мы не поедем на дачу». Копим елку и отпразднуем Новый год вдвоем дома. А Митя и Ваня? На самом деле мне нравилось его предложение. Пусть это семейный праздник, и раньше я с радостью ехала в гости к свекрови. Мне нравилась царящая там атмосфера уюта, праздника и дружной семьи, но сейчас не уверена, что смогу улыбаться и веселиться со всеми. В душе такой раздрай. «Поедут на дачу к маме и елку свою огромную заберут», — улыбнулся Матвей и взял меня за руку. «Холодная совсем». Муж поднес мои пальцы к губам и подул на них горячим дыханием. «Замерзла?» «Немного». «Так что, докупаем еще игрушек и на кассу?» «Да». Мы вернулись к стеллажу и купили не только их но еще и звезду дождик семейку пингвинов и одного снеговика под елку затем матвей вспомнил что у нас дома нет гирлянд и в тележку легли еще несколько коробок женщина на кассе странно посмотрела на меня еще бы вчера я была здесь с одним мужчиной а сегодня за мои покупки расплачивается другой нетрудно догадаться что она обо мне подумала но я осознала, что плевать. Абсолютно все равно. Кофе по-венски и ягодный торт подняли мне настроение. За столиком в уютном кафе мы с мужем тихо переговаривались, планируя наше самое первое совместное празднование. Предвкушение и азарт гоняли мою кровь, и я жаждала действий. Нужно убраться в доме, придумать праздничное меню, еще раз скупиться украсить квартиру приготовить все и главное купить и установить елку свою собственную мне немного страшно отпускать Митю одного с ребенком елкой и кучей пакетов призналась я можем завтра отвезти их поздравить родителей подарить подарки и уехать думаешь они отпустят нас не обидятся? рано или поздно мы все равно бы «Отделились?» – пожал плечами Матвей. «Более того, думаю, сейчас самый удачный момент. Они будут заняты Ваней, долгожданный внук, исполнение заветного желания». Муж засмеялся, а мне стало грустно. «А ты не думал, что наш ребенок мог бы уже быть? Как минимум у меня в животе». Матвей стал серьезным. Думал. Ему могло бы быть уже два года, если бы ты не поставила спираль перед свадьбой. Но ты вроде бы не был против, удивилась я. Ты мечтала о должности завуча, рассказывала, что это важная ступенька на пути к креслу директора, ждала назначения, как только твоя наставница уйдет на пенсию, говорила о возможностях и что нельзя их упускать, как после всего этого я мог предложить подумать о малыше. Но ты, я, мы... Это было наше решение, совместное. Ты добилась своей цели. Ты большая умничка, которая проделала огромную работу. И я уверен, что когда у нас появится малыш, ты станешь самой чудесной мамой во всем мире. Я не хотела летом ставить спираль. Несколько дней плакала украдкой, потом смирилась. Решила, что ты прав, твои доводы логичны. А когда увидела Ваню, вся обида вернулась. Я посчитала, что ты отказал мне в ребенке, потому что у тебя уже был Ваня и двоих. Слезы навернулись на глаза, и я закусила губу, чтобы не заплакать. Матвей тихо выругался. «Как тебе такое в голову вообще пришло?» Возмутился он, а потом, взяв себя в руки, заговорил тихим, спокойным тоном. Я люблю тебя и хочу прожить с тобой всю жизнь. Дать жизни, надеюсь, ни одному ребенку. Котенок, я бы никогда не поступил так. Я не знал, что ты уже готова к переменам и хочешь их. Теперь знаешь. Только я больше не уверена, что готова. Во взгляде Матвея застыла боль. Он несколько секунд смотрел мне в лицо, надеясь на что-то, а затем коротко кивнул я тебя услышал». Он одним глотком осушил кружку и пошел к стойке платить за столик, вместо того, чтобы подозвать официанта. «Сейчас я сделала ему очень больно. Легче мне от этого не стало. Вот цена откровений. Когда мы говорим правду, она, бывает, ранит сильнее лжи».